Для успеха нужен некий финальный штрих, точная туша, нанесенная в правильно рассчитанный момент. И только тогда, в случае успеха этой акции, можно будет назначить точное число и час наступления, а в случае провалы все отменить. Адмирал прищурился, глядя в лицо своего заместителя, который, казалось, его не очень-то и слушал. — Ага, по усиленному морганию вижу, что мозги твои уже заработали. Ну-ка, ну-ка.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 Бросал реплику один. «Суха теория, мой друг!» — понимающе кивал второй. «Как сделать, чтобы за деревьями не увидели леса?» «Да очень просто!» — воскликнул генерал. «И нечего распыляться!» — вторил ему адмирал. «А то разведка, контрразведка, НКВД, НКГБ, служба связи, черт ногу сломит, устая трата времени!» Четверть часа, поговорив подобным невразумительным образом,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 Ты же знаешь, когда ловят наживца, шансы последнего, мягко говоря, невелики. Особенность наживка благополучно проглочена. Право, это чересчур. Ты же не фанатик. Складки на сухом лице заместителя сделали срещи. Я не фанатик, но я уважаю свое ремесло. И я в любой момент готов расплатиться по счету всем, что имею, в том числе жизнью.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 Они долго молча смотрели друг на друга. Лицо генерала выглядело совершенно бесстрастным, адмирал же был явно взволнован. — Ты прав, Зеп, сказал он в конце концов и снова откашлялся. — Ты лучший из лучших. — А вас, сэр, оптимальный выбор. Пожалуй, мы можем рассчитывать не на пятьдесят процентов, а на все шестьдесят. Глава первая Чистый нокаут — По корпусу больше работай, не открывайся без фокусов, а то знаю я тебя, портача, — бубнил в затылок Васяков, А Егор его не слушал.